Глава седьмая. С каждым новым днём, с каждым вроде бы решённым в свою пользу вопросом, с каждой новой уступкой жрецам, разъезжая по стране, на ухо донос убеждался. Прав был отец. Власть никогда и никому просто так без трудов и усилий за здорово живёшь в руки не давалась правителем, пусть самым законным из всех законных, самым достойным из всех достойных, нельзя проснуться. Не бывает так, чтобы вчера ты был никем, а сегодня уже всем, и потомком богов, и символом страны, и сильнейшим из сильнейших. Сколько лестивых речей довелось ему выслушать за этот срок, сколько услышать уклончивых ответов, Какими ясными, откровенно восторженными взглядами смотрели на него купцы Тамкару, когда он обещал более справедливый процент при дележе добычи, надежную охрану путей сообщения, новые тарифы на перевозку грузов, снижение таможенных пошлин и какими настороженными и злыми становились их взоры, когда он начинал диктовать свои условия. До него доходили исполненные ненавистью перешептывания и дичайшие на первый взгляд слухи, и вопли бродячих юродивых, словно по команде, явившихся в священный город неизвестно откуда, неизвестно зачем. Были помянуты все его предки, начиная с легендарного Нарамсуэна. Злобные языки шипели о том, что никакой победы под Каркемишем не было что добыча, взятая в Сирии, — это не более, чем сказка для простаков, дурман для простого народа. Это были трудные дни для молодого царевича, и в то же время радостные. Как бы ни был слажен хор недоброжелателей, их голос был едва слышен. Со всех сторон до наследника доносились Крики народной любви, надежды, уверенности в том, что с этим малым мы разобьем головы всем, кто посигнет на священный город. Ветераны охотно делились рассказами о смертных боях, в которых они бок о бок с будущим царем крушили врагов. Его стрелы, утверждали они, не знают промаха. От его крика рушатся стены. Он способен взглядом остановить течение реки. Взмах его оружия прокладывает в стане врагов проход, по которому может промчаться боевая колесница. Его елану хватит на всех. К дню выборов в Вавилон начали стекаться толпы людей из всех окружающих городов. Люди молились в уличных храмах, желали наследнику здоровья и долголетия. Все святилища, часовни, ниши в стенах были украшены цветами. Перед каждым, даже совсем маленьким истуканом, стояла миска каши или лежала горка вареных бобов. Крестьяне не скупились на лук и чеснок. Пусть небожители насытятся до отвала и поддержат малого. Это был род общественного безумия, которое нельзя было ни остановить, ни вылечить. На заседание царского суда, на котором рассматривался иск царской власти против богача по имени Хаждия, незаконно захватившего на дел погибшего в бою под Харраном Шушану, явилось полгорода. Магнат, вопреки древнему, но до сих пор имеющему силу установлению царя Хамурапи, Овладел за долги землей ушедшего на войну солдата, и выгнал из родного дома вдову с двумя малыми детьми. За это он был проклят, бит до смерти кнутом, а его семья заплатила огромный штраф. Надел был возвращен вдове с правом сдать его в аренду до совершеннолетия старшего сына. Сразу нашелся и арендатор. На следующий день. Навуходоносор в присутствии огромной ликующей толпы передал молодому воину из своих отборных по имени Рахим подставь спину, отличившемуся под картемишем, глиняные таблички, на которых был выдавлен текст договора, по которому тому вручались права на владение половиной бура плодородной земли. Участок был расположен у оросительного канала, при нем было водоподъемное колесо. Люди вопили от радости и скакали, как ягнята. Понятно, что в таких условиях результаты гадания оказались ошеломляюще благоприятными для молодого царевича. Внутренности всех жертвенных животных, все их органы, дверь дворца, Ермо, набережная и другие указывали наверняка, что избрание на Навуходоносора не только благо для страны, но и все его царствование — Это неслыханная удача для Вавилонии. Всех ждало процветания, достаток, милость богов. Его царственности должно было хватить на всех. Все равно в тот единственный благоприятный для выборов день, на который было назначено собрание городского совета, где присутствовали сильные, мудрые и исполненные святости изо всех семи городов, торговались долго. Никто не спорил с тем, что царственность, дарованная владыком, едина и ущемлению не подлежит, так что вопрос с землей был решен в течение стражи. Новоходоносер при этом подтвердил все права и привилегии священных городов, дарованные его отцом. Так и было занесено на табличку «Вавилон — центр страны Средоточие Вселенной. Личные и имущественные права всякого, кто является полноправным членом общины при храме Мардука, а также... Далее шло перечисление остальных пяти главных храмов, кроме храмов Иштар в Уруке и Белла в Непуре, с которыми, по традиции, царь должен был подписать отдельные договоры. Незыблемы. Вступающий в дом Вавилона... «Имя твое становится пользующейся привилегиями». Как выразился один из старейшин, «Даже собака, войдя в пределы городской черты, не может быть убита, кроме как после следствия и беспристрастного суда». По вопросу перераспределения судебных полномочий царя, храмов и народного собрания Жрецам и городским старейшинам тоже пришлось отступить. Порядок, установленный Набо-Полосаром, оставался без изменений. Когда начали рассматривать вопрос о царском контроле над доходами храмов и введении в состав их советов царских песцов, Навуходоносор пригрозил верхушки сильных, захвативших все высшие должности в святилищах, что в случае отказа он продолжит процессы, подобные суду над хождией. Члены совета сразу пошли ему навстречу. Единственный пункт, по которому наследник вынужден был уступить, это требование прикоснуться к руке Мардука. Здесь главный жрец Сагилы заявил, что совершение обряда помазания невозможно потому, что в начале этого года его отец, Набополосар, уже входил в святилище, уже касался его руки и в ответ получил освященную пищу со стола бога. Год уже поименован в календаре последним годом правления царя Набополосара, поэтому менять записи в анналах нет никакой необходимости. По совету Белыбни в этом вопросе Навуходоносор пошел на уступку. Тем более, что в его руки попадала государственная казна, так что средств на поход в сторону Финикии и Палестины теперь и хватало. Был объявлен призыв в армию. Желающих было столько, что дикумы и лубутумы получили приказ отбирать только самых крепких и ловких, а также тех, кто искусно владел оружием. После выборов через неделю Амтиду счастливо разрешилась от бремени девочкой. В тот же день, невзирая на приближавшееся затмение луны Сина, Навуходоносор прежним маршрутом вернулся в Дамаск, в армию. Скоротечная поездка Навуходоносора в Вавилон, бурные события в столице — Последовавшее затем внезапное возвращение в Сирию оказало такое же ошеломляющее воздействие на заречных царей, как и победа под Каркемишем. Хватка у молодого халдея оказалась железной. Перемещался он стремительно. Не в пример фараона Нехао, который после победы под Мегидо полтора месяца просидел на собачьей реке в Финикии в ожидании, пока царские резчики вырубали на отвесных скалах победную реляцию о свершениях правителя Египта, как раз рядом с надписями, оставленными Асархаддоном и Ашурбонапалом. Навуходоносор оказался не таков. Он сначала бил, затем питался, и только потом начинал похваливаться. Неожиданная быстрота, с какой молодой царевич Сумел совладать со спесивой и многоопытной в политических интригах старой акадской знатью, со жрецами, с высоко посматривающими на окружающий мир, произвела должное впечатление на всех правителей вплоть до страны Мусри. Фараон окончательно затаился в своей столице Мемфисе, А местные князьки и царьки, жадно прислушивающиеся к событиям в Вавилоне, покорно склонили головы. Прислал подарки иудейский царь Иоаким — гору серебра и часть храмовой посуды. Прекрасные, надо сказать, подсвечники — сосуды, лампадки, щипцы, ритуальные ножи, блюда, чаши, лотки, кадильницы. Все из золота. Подарками также решили отделаться финикийские города, но поразмыслив, в Дамаск скоро потянулись посольства из Угарита, Арвада, Библа. Только Сидон и Тир, богатейшие города западного побережья, решили отсидеться за неприступными стенами. В таких условиях марш на юг скорее мог показаться сбором дани, чем войной или приведением к покорности правителей Заречья и финикийских городов. В год, обозначаемый первым годом его правления, 604 год до эры Навуходоносор в месяце Шабат вернулся в Вавилон и привез такую добычу, увидев которую даже самые недоброжелательные к новому властителю люди вынуждены были прикусить языки. К радости царя девочка, названная Кашаей, выжила, легко перенесла зимнюю дождливую непогоду и встретила отца басовитым огуканьем. Это было мило. В тот год, в новолетие, ему предстояло впервые спуститься в подземелье дворца где должен быть совершен ритуал пробуждения от смертельного сна Сина-Луны и совокупиться на священном ложе Самтиду, согласно обычаю, воплощающей в ту ночь богиню Штар. Город в ту ночь замер. Все, в особенности жрецы храма Иоанны-Вуруке и храма геширгаль томились дурными предчувствиями, как посмотрят грозный, штар и лукавый син на связь царя со строптивой наверкой, пусть даже и призванный к служению богам Вавилона. Признаться, Навуходоносор тоже испытывал некоторое беспокойство. Вроде бы все было заранее обсуждено с Белобни. Тот объяснил, что боги в таких делах мелочностью не страдают, тем более все они, как выясняется, всего лишь различные постаси Мардука, единосущного и созидающего, а уж в его благоволении к молодому царю сомневаться не приходится. Так и вышло. В положенный срок все наблюдатели на зеккуратах узрели в той части хрустальной сферы, где, по расчетам, должен был появиться младенец син, ясный бледный серп луны. Радости жителей Вавилона не было предела, Совокупление царя и царицы, дарующее обновление жизни, поворот к весне, осыпающее страну изобилием, богатым урожаем, прошло успешно. Можно жить, можно праздновать. Сколько темного пива было выпито в ту ночь, сколько женских рук приняли в объятия мужей, сколько нищих и бедняков вкусили розданную служителями храмов трапезу, Не сосчитать. Не было в ту ночь в Вавилоне горожанина, который не выкрикнул здравицу в честь великого Мордука и его супруги Царпанитуиштар, не помянул добрым словом Малова и его медийскую телицу. Старый царь вновь поднял руку. Кортеж остановился возле моста через Евфрат. Отсюда отчетливо различались расположенные по левую руку ворота громоверца Адада и далее дорога, ведущая на закат, в Акуц, за которым начиналась Равийская пустыня. Прямо высились башни цитадели. До них было рукой подать. Навуходоносор встал на ноги, огляделся. Воины, расставленные внизу, вновь принялись нестройно выкрикивать «Слава! Слава!». Прежней страсти в их голосах не было. Народ устал. Солнце шамаш уже собралось на покой. Все проходит. Дни опадают, как с яблонь белый цвет. Навуходоносор глянул в сторону городского дворца. В той стороне посвечивало снежно-розовое лёгкое облачко, покрывавшее террасы дворцового сада. Вон оно нежится над прямоугольными башнями ворот Штар, Привораживающая взгляд, прекрасная, как воспоминание дымка. Вновь явились в памяти первая в качестве правителя встреча Нового года. Торжественное плавание Набу, Внесение богов в Асагилу, Ожидание момента, когда главный жрец Сагилы, До слез нахлестав его по щекам, Отодрав за уши, Водрузит на голову корону, Вручит увесистый скипетр, Которым отец случалось в гневе, Ломал подлокотники трона. Это были лучшие дни его жизни. Сегодня ночью Ему придется спуститься в подземелье с египетской принцессой. Будет ли на этот раз удачным священное совокупление? В первые месяцы царствования больше всего хлопот ему доставляла неразбериха в государственных делах Вавилонии. Все-таки отец был прежде всего воин хотя ему хватало здравого смысла понять, что всякая попытка выйти за пределы отведённой предками территории определялась положением дел внутри страны. Старику не хватило времени, чтобы навести окончательный порядок с распределением наделов среди тех, кто составлял основу армии, поодиночке перебрать судей, вникнуть во взаимоотношения храмов, и сильных землевладельцев со своими должниками и арендаторами круто изменить налоговую систему и довести до конца установления государственного контроля над храмами. Отец не раз напоминал наследнику о необходимости присутствия в каждом святилище царского контролера, который должен был вести строгий учет всех доходов святилищ и безжалостно выдирать из рук жрецов царскую долю. В ту пору Навуходоносор надеялся достичь согласия со жрецами по вопросу о возвеличивании Мардука как единственного воплощения божественности. С этой целью Белыбни даже составил возмутительную, по мнению ретроградов, молитву, которую следовало зачитывать во всех храмах. Нинурта Это мордук мотыги. Нергал — это мордук натиска. Забаба — это мордук рукопашной схватки. Эллиль — это мордук царственности и совета. Набу — это мордук счета, хранитель таблиц судьбы. Син — это мордук осветитель ночи. Шамаш — это мордук справедливости. Адад — это мордук дождей. В такой расклад никак не вписывалось в местоположение царственной Венеры и Штар. Но у Байлабни это почему-то не вызывало тревоги. Подобное почитание Мардука, как единосущного созидателя мира и источника истины, противоречило и настойчивым советам Амтиду прислушаться к голосу Заратуштры и ввести своим указом почитание хора Мазды, «Поднять народ на борьбу со злобным охриманом!» «Одним словом, располовинить мир!» «Государь! Государь!» — голос Возницы вернул Яфь. ухо Доносоров вздрогнул, повертел головой. Точно процессия добралась до ворот Штар, Вернулись в исходную точку». Так всегда бывает, сколько мысленно не плутай по-былому, все равно вернешься в настоящее. Уже заметно повечерело. Царь вздохнул, сошел на стену, начал спускаться вниз. Спросил себя, скажи, Балатум Шариутсур, если ты такой умный и прозорливый, как он, царь Вавилона, должен был поступить с истиной? вколачивать её в голову черноголовых с помощью окованных железом дубинок, огласить указ, лишить жрецов их собственности, снести все ложные святилища, сжечь истуканов, которых в Вавилоне было бесчётное количество. То-то и оно. Новоходоносор знал, как привести к покорности взбунтовавшийся на первом году его царствования город Ашкелон. А вот как одарить людей истиной?